объект 22 Солнце садилось. В лесу выросли огромные тени. В таинственном призрачном свете угасающего летнего дня я увидел, как тропинка, скользившая между деревьев, исчезла в полумраке. Вздрогнув, я испуганно посмотрел назад через плечо. В нескольких милях от меня за спиной была одна деревня, в нескольких милях впереди другая. Не останавливаясь, я глянул налево и направо, а потом резко обернулся. И тут я остановился, сжав рукоять рапиры, так как треск сломанного сучка явно говорил: Следом за мной крадётся небольшой зверёк. Или зверь? Но тропинка вела дальше, и я пошёл по ней, потому что совершенно не знал, что мне делать. Тогая вперёд, я задумался. Пусть ноги сами несут меня. Бояться мне нечего. Кто может прятаться в этом лесу, кроме разве что зверей, оленей и так далее? Плевать на все эти глупые крестьянские легенды. Так я и шёл, пока затухали последние солнечные лучи, уступая место сумеркам. Замерцали звёзды, и листва деревьев зашептала о чём-то на слабом ветерке. А потом я резко остановился. И ропира снова оказалась в моей руке, потому что за поворотом тропинки кто-то запел. Слов было не разобрать, но акцент певчего звучал странно, почти варварски. Я шагнул за огромное дерево, и холодный пот выступил у меня на лбу. Там я увидел певца. Высокого, тощего мужчину. неясно различимого в тусклом свете. Я пожал плечами, мужчина явно меня не боялся. Отступив, я выставил вперед острие Рапира. Стой! Удивившись, он остановился. Прошу, друг, поосторожнее с клинком, сказал незнакомец. Прошу. «Раньше я не бывал в этом лесу», — извиняюсь, — объяснил я. «Я слышал разговоры о бандитах. Извините, а где дорога в Вилле-Ферр?» «Черт возьми, вы пропустили ее», — ответил незнакомец. «Вы пропустили поворот направо. Я и сам иду туда. Если, если хотите, составьте мне компанию». Я же колебался, но почему? Почему же нет, в самом деле меня зовут Мантуры из Нормандии. А я Карлос Лелу. Нет, отошкнулся я. Он удивлённо посмотрел на меня. Извините, сказал я. У вас странное имя. Разве Лу не означает волк? В моей семье было много великих охотников, ответил он, но так и не протянул мне руки. Извините, что так уставился на вас, продолжал я, когда мы отправились назад по тропинке, но в этих сумерках никак не мог гореть смотреть в ваше лицо. Мне показалось, что мой спутник рассмеялся, хотя ничего не было слышно. «Вы его не увидите», — ответил он. Я шагнул ближе, а потом отпрянул. «Волосы мои встали дыбом. Маска!» — воскликнул я. «Почему вы носите маску, месье?» «Обед», — объяснил он. Спасаясь от стаи гонщих, я дал обед, Но если останусь жив, стану носить маску. От стаи гончих, мяс я. Волков быстро поправил всё он. Я сказал Волков. Некоторое время мы шли молча, а потом мой спутник снова заговорил. Я удивлён, что вы пошли ночью в этот лес. Некоторых даже днём сюда не затянешь. Мне нужно быстрее пересечь границу, ответил я. Подписан договор с Англией, и Герцбург-Бургунский должен об этом знать. Крестьяне в деревне пытались отговорить меня, болтали, что в этом лесу бродит волк. Вот тропинка, ведущая в Вилефер, сказал Алелуя. Я увидел узкую извилистую дорожку, которую не заметил, когда проходил мимо. Она исчезала в темноте среди деревьев. Я невольно содрогнулся. Хотите вернуться в деревню? Нет, воскликнул я. Нет, нет, видите ли, Тропинка оказалась такой узкой, что нам пришлось идти друг за другом. Мой спутник шёл впереди. Тогда-то я и рассмотрел его хорошенько. Он был высоким, намного выше, чем я, и гораздо более тощим, жилистым. Носил он костюм с махивойный испанский. Длинная шпага покачивалась у него на бедре. Шел он широкими, легкими шагами, а потом он начал разговор о путешествиях и приключениях. Он рассказывал о землях и морях, которые видел, и о многих странных вещах. Беседуя, мы уходили все дальше и дальше в лес. В лес. Я решил, что Лилу француз, однако у него был странный акцент. Ни французский, ни испанский, ни английский. Этот акцент не походил ни на один из известных мне. Некоторые слова он произносил на одном дыхании, другие и вовсе пропускал. «Люди часто ходят по этой тропинке?» – спросил я. «Немногие», – ответил он и беззвучно рассмеялся. Я вздрогнул. Было очень тёмно, и только листья шептались среди ветвей. В этом лесу охотится дьявол, сказал я. Так говорят крестьяне, согласился он, но я часто бродил здесь и никого не видел. Потом он же говорил о создании тьмы. Встала луна, тени протянулись среди деревьев. Лилу посмотрел на луну быстрее, воскликнул он: "Мы должны добраться до цели раньше, чем луна достигнет зенита". Мы прибавили шагу. "Говорят, что в этой местности охотится волк-оборотень", снова заговорил я. "Может быть", ответил Лун, и мы долго спорили об этом. Старухи утверждают, что если убить оборотня, когда он в образе волка, то можно убить его наверняка. — А если убить его, когда он человек, то половина его души станет вечно преследовать убийцу, — объяснил мне мой спутник. — Но поспешим. Луна почти в зените. Мы вышли на маленькую полянку, залитую лунным светом, и Лилу остановился. — Отдохнем тут немного, — предложил он. — Нет, давайте пойдем дальше, — настаивал я. — Мне это место не нравится. — Да. Он снова беззвучно засмеялся. — Почему? — спросил он. — Это замечательная поляна. Она прекрасна, как банкетный зал, и я много раз пировал на ней. Хотите, я покажу вам танец? И он начал скакать по поляне, запрокинув голову и беззвучно хохоча. Тогда я подумал, что он безумен. Окон скакал в сверхъестественном танце, я осмотрелся. Дальше тропинки не было. Она оканчивалась на этой поляне. "А идём", сказал я. "Мы должны идти. Разве вы не чувствуете запах сырой шерсти? Здесь логово волков. Может, они уже учуяли нас и сейчас сжимают кольцо вокруг поляны". Лилу упал на четвереньки, высоко подпрыгнул и, плавно двигаясь, направился прямо ко мне. "Этот танец называется танцем волка", сказал он. "Волосы вы меня встали дыбом, не приближайтесь". Я отступил. С пронзительным криком, подхваченным лесным эхом, мой спутник прыгнул на меня. Хотя шпага по-прежнему висела у него на поясе, он не прикоснулся к ней. Моя рапира лишь наполовину покинула ножны, когда он схватил меня за руку и рванул с бешеной силой. Я потащил его за собой, и мы вместе повалились на землю. Высвободив руку, я сорвал маску со своего противника. Крик ужаса сорвался с моих губ. Из-под маски на меня уставились глаза зверя. Белые клыки сверкнули в лунном свете, и передо мной оказалась морда волка. Мгновение, и клыки твари едва не сжимали моё горло, как тистяные пальцы вырвали рапиру из рук. Я ударила то морду сцепленными руками и челюсти чудовища впились в моё плечо. Его когти рвали мою горло, потом я повалился на спину. Перед глазами у меня потемнело. Я пнул врага вслепую, моя рука инстинктивно сомкнулась на рукоятке кинжала, который раньше воспользоваться я не мог, и выхватив его, я ударил. Ужасный зверь пронзительно взвыл. Стряхнув врага, я встал на ноги. Обречен лежал у моих ног. Встав над ним, я вытащил кинжал, затем помедлил, посмотрел вверх. Луна была почти в зените. Если я убью его, пока он сохраняет облик человека, ужасная тварь вечно будет охотиться за мной. Я присел в ожидании. Чудовище уставилось на меня горящими глазами. Длинные жилистые руки сжались, скривились. Казалось, волосы на них теперь растут гуще. Боясь сойти с ума, я взял шпагу твари и изрубил чудовище на куски. а потом я бросил клинок и убежал Это Роберт Ирвин Говард, рассказ «В лесу Вилле Ферр». Роберт Ирвин Говард, американский писатель, более всего известный по жанру фэнтези. Среди прочего, и создатель Конана. Позволю себе все-таки сказать несколько слов о Роберте. Робни Говард, американский писатель, а создатель действительно Конона, которого мы знаем как Конор Варвар, хотя, в общем, наверное, и правильнее называть его хмм Конон Кимириц, поскольку у Конона-то было много, а вот Кимирицв-то, в общем, наверное, не очень э прокононо, как известно, сняли три, что ли, фильма Варвар-разрушитель и что там ещё. Но тем не менее, э Говард After прожил всего 30 лет. Наверное, одной стороны ровная, с другой стороны, как это часто бывает, странная жизнь. Сложные взаимоотношения и тонкие взаимоотношения с матерью. И когда, хмм, отец узнал, что надежды больше нет после того, как мать впала в кому, он вышел на улицу, сел в свой автомобиль, достал пистолет и выстрелил себе в голову. У него было всего, как я уже сказал, 30. Говорит: "А ты спрашиваешь, очень ли э, уже очень дрожил и Лавкрафтом.